Глава. Десятая. Мне даже не пришлось заказывать себе машину. Как только добрался до дороги, то обнаружил скучающего таксиста. Я всунул ему помятую пятисотку и назвал адрес, который сообщил мне Василий. Ехали мы недолго. От силы минут... минут десять со всеми светофорами. Василий дождался меня в небольшой уютной кафешке. Я пробрался сквозь несколько стеклянных дверей, минуя надпись «Закрыто». И оказался в помещении с приятным запахом. Пахло свежим кофе. И чем-то творожным. В зале, кроме Василия, никого не было. Я подсел к нему за чистый столик, примостив пятую точку на мягком красном креслице. «Привет!» Поздоровался я с Василием и оглядел его новый прикид. Он купил себе черный классический костюм с рубашкой и галстуком. Теперь выглядел как самый деловой человек в округе. «Отлично выглядишь. И что это за место?» «Здравствуй, Андрей. Спасибо за комплимент. А это кафешка моего очень хорошего друга. Я тут официантом подрабатываю иногда, помогаю ему. Так как посетителей тут немного, то я часто отдыхаю здесь, наслаждаюсь тишиной». «Понял». — Ну, давай перейдем к делу. — Что там случилось с Иисусом? — Я где-то недели полторы не общался с ним. Но когда ты попросил меня с ним свестись, я набрал его. Первый раз вчера. Никто не взял трубку. Я решил, что он занят. Отложил звонок на сегодня. И вот полчаса назад телефон взял не Иисус, а какой-то другой человек. У него был очень неприятный голос. — И что он сказал? что Иисус совершил большую ошибку. И что если бы не мой звонок, ему бы уже отрезали голову. Но этот незнакомец сказал, что у него сегодня хорошее настроение, а поэтому, если мы заплатим 3 миллиона рублей, то его отпустят. Угу, uh -huh. я понял. А что по срокам? Полночь сегодняшнего дня, край. Было видно, что Василию не по себе от всей этой ситуации. Но, тем не менее, он старался держать себя в руках и не паниковать. Я взглянул на часы, что висели на стене у барной стойки. Была половина третьего. Значит, в нашем распоряжении девять с половиной часов. Негусто. Вдруг с кухни вышел среднего роста лысый парень. В глаза тут же бросились его гусарские рыжие усы и довольно стильные очки, расхлябанно сидевшие на носу. Одет он был в клетчатую рубашку и джинсы. Выглядел лет так на 28. В руках он держал поднос сырниками и двумя стаканами кофе. «Приветствую!» Парень мастерски освободил поднос. Пока он раскладывал посуду, я успел заметить выглядывавшие из-под рукавов татуировки. «Это Юрий», — сказал Василий. «А это Андрей». «Приятно познакомиться». «Взаимно». У Василия неожиданно зазвонил телефон, и мы притихли. Стало тревожно. Он вытащил его из кармана и, когда увидел номер звонящего, успокоился. «Это мама. Я отойду поговорить». Василий вышел из кафе и стал мельтешить возле окон, прогуливаясь туда-сюда и слушая то, что ему говорят с того конца провода. Юрий отошел к барной стойке, чтобы убрать поднос. Я съел один сырник, взял в руку стакан с кофе и стал прохаживаться по помещению. На стенах со светлыми обоями висели фотографии каких-то людей, в основном симпатичных женщин. Вокруг стояли горшки с цветами и фигурки животных. Его мать — хорошая женщина. Юрий подошел ближе с такой же, как и у меня, прозрачной кружкой. Но кофе его был почему-то темнее. Правда, иногда чрезмерно заботливый «Как и любая мама», — сказал я. «И то верно». Хотя моя была совсем не такой. Как давно ты держишь это заведение? Мы медленно пошли по направлению к барной стойке. Года три уже. Я давно о таком мечтах. Вся жизнь была какой-то нервной, беспокойной. И так хотелось найти себе отдушину. И вот, наконец, я на это решился. Сжег все мосты, и теперь я здесь. И ни капли не жалею. Я будто окунулся в глубокое счастливое детство. Собственно, и по деньгам выходит почти как в детстве. Хе, ну я не жалуюсь. На жизнь-то вполне хватает. А в олигархи мы не метим. В глубине души я тоже жажду покоя. Но, как говорится, покой нам только снится. Жизнь не позволяет действовать по-другому. А как вы познакомились с Василием, Юрий отпил стакан и поставил его на стойку. Мы опустились на стулья с высокой посадкой. «Все просто!» Год-то назад он нанялся ко мне официантом. Так и подружились. Хороший он парень, добрый, трудолюбивый. А вы же с ним родственники? И я усмехнулся. Да, родственники. Правда, познакомились только несколько дней назад. Ты его береги, а то жизнь у парней порой очень сладкая. И я промолчал. А кто здесь помимо вас работает? Кроме нас здесь еще один человек наш повар. Михаилом звать. Только он сегодня выходной. Поэтому познакомитесь как-нибудь потом». Через минуту вернулся Василий, и мы втроем сели за стол. Стали думать над насущной проблемой. Я ел сырники и слушал то, что Василий дополнял к предыдущему рассказу. «Скорее всего, та самая ошибка, о которой сообщил мерзкий голос по телефону, касается работы Иисуса. Он же частный детектив?» — спросил Юрий. «Да. Последний раз, когда я с ним общался. Он рассказывал мне о своем новом деле. Какая-то обеспокоенная женщина заплатила ему кругленькую сумму денег за то, чтобы Иисус достал для нее доказательства того, что ее муж ей изменяет. Забавно. Обычно он не берется за такую ерунду, но... В последнее время с деньгами было очень туго. В его контору почти никто не обращался. Вот он и взялся за расследование супружеской неверности. А он что-нибудь рассказывал про ту женщину, что к нему обратилась?» — спросил я. Василий почесал затылок. «Да особо ничего». Вроде. Отметил, что она была уже не молодой, но при этом довольно красивой и ухоженной, в дорогой одежде. И Юрий догадался, к чему я это спросил из этого можно сделать вывод, что и муж этой женщины — богатый человек. И я покачал головой в знак согласия. И, судя по всему, он связан с криминалом, потому что обычные банкиры редко грозят отрезать голову, хотя я и таких встречал. Значит, ходовая версия у нас пока что какая. Иисус отлично справился со своей работой, предоставил доказательства жене-изменника но этот изменник прознал об этом и поймал его. «Звучит правдоподобно. Это все, конечно, хорошо», — Василий поправил галстук. «Но делать-то что будем. Лично у меня нет трех миллионов. Заявить в полицию?» — предложил Юрий. Он сказал, что обязательно узнает об этом, так как имеет связи. А как только узнает, убьет Иисуса. Я бы не стал рисковать. «Да». Обойдемся без полиции. Я доел последний сырник и откинулся на кресло. У меня есть три миллиона. С этим проблем не возникнет. У меня и правда были эти три миллиона. Даже больше. После дяди мне мало того, что перешло все его имущество, так еще и деньги с его счетов. А там лежало что-то около десяти миллионов. Вот только. А какова вероятность того, что ублюдки заберут деньги, но никого не отпустят? И помимо Иисуса... Умрет еще парочка человек. Задал Юрий резонный вопрос. Василий опустил голову и почесал свой ежик на голове. Думается мне, что тут как минимум 50 на 50. Если не 70 на 30. И это не в нашу пользу. Сказал я. Если, как сказал тот мужик, у них есть связи, то убийство нескольких человек они без проблем смогут замести. И даже то, что вы аристократы, никак не поможет? К сожалению, мы пока что не того уровня аристократы, чтобы только услышав о нашей фамилии все тут же разбегались. я непременно этим займусь, но в данный момент мы никто вот же черт и что тогда делать? Мы ни за что не должны оставлять иисуса в беде сказал василий если не мы, его точно убьют. не переживай успокоил я Василия. мы своих не бросаем. Так что просто нам нужен запасной план. План на случай того, если все пойдет не по плану, как бы абсурдно это ни звучало. А вот это отличная идея», — согласился со мной Юрий. «Поддерживаю, но что это должен быть за план? Я все придумаю. Только дайте мне время. И, Юрий, мне точно нужно знать, станешь ли ты нам помогать». Я пойму, если ты не хочешь подвергать себя опасности ради постороннего человека. Но если ты решишься, то от тебя потребуется лишь опосредственное участие». Юрий поднял кружку с кофе и залпом допил все оставшееся. Поморщился. Кажется, только теперь до меня дошло, что кофе был с добавлением чего-то крепкого. «Обижаешь!» — сказал Юрий. И я заметил его порозовевшие щеки. «Если я останусь в стороне...» Перестану себя уважать. Так что только скажите, что я должен делать, и я это сделаю». «Отлично». Я тоже допил кофе и пошел в уборную. Пока делал свои дела в кабинке и умывался возле раковины, более-менее придумал, как мы будем действовать. Оставалось лишь одно — узнать место, в котором держат Иисуса. Но нам его пока что не сообщили, и это естественно. Примерно к восьми вечерам мы подготовились достаточно, чтобы отправиться на дело. Юрий выключил все оборудование, немного убрался, закрыл окна на жалюзи. Мы сели за столик возле выхода, и Василий набрал номер Иисуса. Включать на громкую связь не стал, дабы у той стороны не возникло подозрений. Но мы прильнули поближе к трубке, и все равно все слышали. Спустя шесть гудков ответили на звонок. Послышался хрипкий, неприятный голос. Казалось, будто кто-то водит ножом по железу. Я сморщился. Но продолжил слушать. «Мы готовы заплатить вам три миллиона, если вы отпустите нашего друга». «Кто это мы?» «Я и мой родственник. Так как у меня таких денег не водится, я попросил достать их его». «Он не приведет с собой ментов?» «Нет». «В принципе, мне плевать. Кого ты приведешь?» «Главное — это деньги. У вас будет двое». Да, двое. Вы готовы выезжать? Да, готовы. Тогда, как только прибудете на место, вас встретит черная машина без номера. Сядьте в нее. Хорошо. Слушай адрес. Еще час назад я вернулся с банка. Снял эти злополучные три миллиона. И положил их в сумку, что хранилось у Юрия. Верил ли я, что мы просто отдадим эти деньги в замену Иисуса? Если честно, то очень слабо. Но если была хоть малейшая вероятность бескровного исхода, то ее нужно было использовать. Нет, не так. По крайней мере, мы должны попробовать. Как только ублюдок с мерзким голосом сообщил адрес, по которому нам нужно приехать, Юрий забил его в навигаторе. Выяснилось, что точка назначения находится в том самом районе, где живет Василий, в том самом полузаброшенном и неблагополучном, в принципе, где еще, как не в Мурино могли держать заложника. Так как Василий неплохо знал ту местность, он сразу предположил, в каких местах может находиться Иисус. Впрочем, этих мест оказалось очень и очень много. Поэтому мы решили поступить следующим образом. Мы взяли каршеринг и на нем доехали до Мурина. Примерно за несколько километров до точки мы с Василием вышли из машины, оставив Юрия одного. Его задача состояла в том, чтобы понять, куда именно нас довезет черная машина без номеров и при этом не спалиться самому. Зачем все это, станет известно чуть позже. И вот мы взяли такси с того места, где нас высадили, и поехали до нужного адреса. Минут через десять прибыли в пункт назначения. Это был небольшой трехэтажный дом в небольшом отдалении от других. Кажется, нежилой. Мы вышли из такси и стали осматриваться по сторонам. Никого не было видно. Кроме одного здания, будки, обнесенной забором, и множества скудных на листу деревьев, здесь ничего не было. Начинало смеркаться. Единственный фонарь сначала помелькал, и лишь потом окончательно включился. Юрий не заезжал с нами в это место, а остался на главной дороге, потому что по-другому его могли вычислить. И вот, наконец, спустя минут, наверное, 15 вдалеке я видел черный автомобиль. Машина двигалась медленно, осторожно. Когда она подошла чуть ближе, я увидел полностью затонированные окна. Даже через лобовое нельзя было увидеть, кто там внутри. Автомобиль затормозил возле нас. Недолго думая, мы открыли задние двери и залезли внутрь. Спереди сидело два человека. Мужики. Нам не сказали ни слова. И мы просто поехали дальше. Когда выехали на главную дорогу, я увидел машину Юрия. Он, точно дождавшись нужного момента, тронулся с места, И пополз за нами. Водители его спутник ничего не заподозрили. Они тупо смотрели вперед и молчали. Было слегка неловко. Такую тишину хотелось чем-нибудь разбавить. Но я молчал, чтобы ничего не усугубить. И просто рассматривал удручающие виды за окном. Ехали мы минут двадцать. Достаточно долго. Но на это сыграл тот факт, что ехали довольно медленно. Километров 60 не больше. Как я и предполагал, место, где держали Иисуса, представляло из себя безлюдный закуток. На достаточном отдалении от основного массива домов находились два больших ржавых здания, что-то типа заброшенных складов, такие коробки 30 метров в длину, 10 в ширину и 10 в высоту. Рядом с ними стояло три дорогих автомобиля, один джип и две легковушки, все черного цвета. И ни на одном нет номеров. Впрочем, как и здесь, на чем мы сюда приехали. Большие ворота левого склада были слегка приоткрыты. Рядом с ними стоял среднего роста мужик с ожирением. Несмотря на то, что солнце уже почти не наблюдалось, на нем были надеты солнцезащитные очки. К слову, на тех, кто нас вез, были такие же. Вот же была то там. Подумал я и вылез из машины. Закинул сумку с деньгами на плечо. Когда мы подошли к Жирному, он сказал, что должен нас обыскать. Будто охранник на входе в клуб. Он ощупал нас с ног до головы и просканировал какими-то палками. Я отдал ему телефон и кольцо МАК. У Василия МАКПа не было, поэтому он отдал только телефон. Также пришлось показать и сумку с деньгами. Жирный пошарился в ней рукой, проверил все карманы и сказал, что все нормально. Можно проходить. Мы прошли в сопровождении тех, кто нас привез, через несколько дверей и один коридор. Очень быстро оказались в главном и самом большом помещении, что занимало, наверное, процентов 90 всего зданий. Изнутри помещения тоже казалось заброшенным. Может, иногда сюда и заглядывают люди, но с какими-то неправильными целями. Как я понял, изначально на этом складу хранилось дерево потому что здесь оставалось еще несколько стопок с брусьями, а также очень характерно пахло. В центре, где скопление брусьев было максимальным, и находились люди. Если приплюсовать к ним и тех, кого мы уже видели, всего я насчитал 13 человек. Чертова дюжина. В тринадцатом был Иисус. Он был привязан наручниками к железному столбу, что тянулся от пола до потолка. Его длинные черные волосы частично закрывали лицо, а по небритой недели-две бороде стекала кровь. Маленькие бордовые капельки задерживались на волосках и соскакивали вниз. Иисус был в одних штанах, с оголенным торсом. Он тяжело дышал, и его плоский живот при каждом вздохе становился впалым. Остальные люди выглядели по-разному. Высокие, низкие, толстые, худые. Сразу видно шавки. Они подчинялись одному, самому главному, а главного я опознал сразу, с короткими волосами, лет пятьдесят, уверенное и наглое лицо. Босс самодовольно сидел на табуретке, выставив ноги вперед так, будто ему делают маникюр. Увидев нас с Василием, он нехотя поднялся на ноги и подошел ближе. Лучше бы он общался жестами, потому что когда из его рта полетели звуки, Захотелось чем-нибудь заткнуть уши. И как все эти люди работают с ним круглые сутки? Вот. Мы принесли деньги. Василий положил руку на сумку, что висело у меня на плече. Отдавайте нам нашего друга. Постой. Не спеши ты так, проскрипел главный. Сначала я хочу пообщаться с вами. Ох, черт. Вот только общения с этой сиреной наоборот нам не хватало. Но, ну, видимо... Больше всего на свете этот мужик любил поболтать. Он оставил нас стоять на месте, а сам заложил руки за спину и стал медленно выхаживать взад-вперед, при этом рассказывая какую-то ерунду о своей жизни. Он начал издалека, и только минута через три его монолог пришел к тому моменту, как от него ушла жена. И представляете, целых 25 лет мы с моей благоверной жили душа в душу. Пока в один момент... Она не предъявляет мне фотки, на которых я вставляю какой-то девки у себя в машине. А что в этом, собственно, такого? Мы же с вами все тут мужики. И понимаем, как иногда хочется чего-то свежего, чего-то необычного. Но ведь это совершенно ничего не значит. Люблю-то я одну. Но теперь она хочет подавать на развод и отказывается от любых компромиссов. И все из-за этого ублюдка. Он резко поворачивается на Иисуса и указывает на него пальцы. Злобно скалится. Выходит, наша версия была на сто процентов верна. И из нас получились бы неплохие детективы. Это, конечно, все ужасно замечательно. Подаю голос я. вашей истории и правда драматичны, но наш друг всего лишь делал свою работу. И теперь мы принесли вам извинения за доставленные неудобства. «Уже ничего нельзя изменить. Давайте обменяемся деньгами на человека и разойдемся с миром. Идет?» Я скинул сумку на пол, присел и начал открывать их. «Нет, ты совсем меня не слушал», — с разочарованием произнес мужик. «Слушал, но не слышал. Мне совершенно похрену на деньги. Да я эти три миллиона за день зарабатываю. Думаешь, они смогут смягчить мою боль?» Глаза его покраснели. «Думаешь, из-за трех миллионов моя жена вернется домой?» «Ты ошибаешься». «Да ёп!» Я оглядываюсь на Василия и вижу раздражение на его лице. «Я успокоюсь!» «Только когда этот волосатый недочеловек умрет!» Визжит мужик. Он скидывает руки вверх, и его шавки, как по команде, достают пистолеты. Направляют их на нас. А я вас позвал только для того, чтобы увеличить мое удовольствие. Мне нужны зрители.